Глава вторая. Курс молодого бойца. Конечно, Варлам говорил о тяжелом физическом труде, но то, с чем они столкнулись, превзошло все их ожидания. Ежедневные физические нагрузки до седьмого пота и зверинструктор. Они даже представить себе не могли, что им предстоит бегать кроссы и ходить на лыжах по пересеченной местности с вещмешками, набитыми песком, выполнять различные упражнения на спортивных снарядах и заниматься строевой муштрой. В первый же день один из парней отказался повиноваться Гаврилову, за что был жестоко бит, а затем все же занял свое место в строю, с мешком на плечах. В другой раз на него набросилось сразу четверо, но и они были успокоены не менее жестоко. При всем при этом на заемке царил сухой закон, и новобранцы проклинали тот час, когда согласились на предложение Варлава. Впрочем, тому было ничуть не слаще, так как если он и был привилегированным, то об этом, по прикидкам парней, явно ничего не было известно Гаврилову. Наконец, к исходу второй недели они начали понемногу втягиваться в новый уклад жизни. Ежедневные пробежки уже не казались таким уж непреодолимым занятием, физические нагрузки становились постепенно привычными, уже ставшая обыденной острая боль во всем теле начала отступать. Возможно, они и плюнули бы на все и подались бы в Освояси. Незнание местности едва ли остановило бы их, так как они понимали, что находятся неподалеку от Владивостока. Но что-то их удерживало. Там, откуда они пришли, у них была вполне разгульная жизнь, когда улыбался Фарт. Однако они находились под постоянной опасностью быть арестованными и прогуляться до Сахалина. Здесь же у них всегда был сытный обед, который прекрасно готовил хозяин заимки или его сын, добротная одежда, причем не в одном комплекте, добрая банька и чистые постели, а не провонявшие лежаки ночлежек и малин со скачущими блохами и вшами, въедливыми и ненасытными клопами. Через месяц все уверились в том, что их, несмотря на высказывания Варлама, готовят к какому-то гоп-стопу, так как их начали обучать рукопашному бою. Учиться драться им понравилось, хотя и здесь поблажек не было никаких. Гаврилов при отработке приемов методично выбивал из них дух и требовал того же от них в работе парами. Правда, отрабатывая те или иные приемы, Гаврилов старался не покалечить их, но этим его лояльность и ограничивалась. Если он видел, что работая в паре, кто-то не в меру проявляет мягкость, то тут уж доставалось обоим. Запомните, я вас готовлю не для того, чтобы вы на Масленицу вышли на лед и от души намяли бока парням соседней улицы. Ваша задача — выжить, а для этого нужно быстро и эффективно вывести противника из строя. Быстро и как? Ага, это Панков. Хороший парень, выносливый, сообразительный, родом с Камчатки, когда-то ходил там с купеческими караванами. Потянулся на материк за сладкой жизнью, а в результате... И рад бы вернуться обратно, да не предоставилась возможность. Если были деньги, то не было парохода. Если был пароход, не было денег. Замкнутый круг. Любитель глупых и не очень вопросов. Ладно. Панков в паре со мной. Есть. Голос парня звучал безрадостно, и он понуро побрел Гаврилову. Быстро и эффективно это вот так. Что именно произошло, никто не разобрал. Но смысл слова «эффективно» дошел до всех. Никто не успел и глазом моргнуть, как противник Семена уже лежал на земле, издавая болезненные стоны, скрутившись в рогалика, суча ногами. Если вы не поняли, что именно произошло, то значит, я был быстр. А то, что этот умник сейчас лежит и не может сказать «му», называется эффективностью. Еще вопросы есть? Вопросов нет. Вот и ладушки. Разбились на пары. Эй, Панков, потом будешь себя жалеть и выставлять на показ свои болячки. Была команда разбиться на пары. Все еще постановая и роняя тягучую слюну, парень поднялся на ноги и в скрюченном состоянии направился к своему напарнику, которым был парень лет двадцати пяти, носивший фамилию Зубов. Сильно досталось? Заботливо поинтересовался он. А сам не видишь? Все еще будучи в корчах, вспылил банков, но только как не зол он был, из горла все же раздался скорее сип, чем слова. Ничего, кореш. «Мы этого фраера сделаем. Сегодня же ночью и сделаем. Век воли не видать». «А ты что, у хозяина бывал?» Уже приходя в себя, поинтересовался Панков. «Нет», — растерянно ответил Зубов. «Ну так и неча». «Эй, гаврики, что было непонятно?» «Все понятно, командир», — поспешно ответил Зубов. «Ну так встали работайте. Есть, есть». «Господи, да когда же закончится этот день и наступит ночь?» Казалось бы, уже привыкли к нагрузкам, и бег, и спортивные снаряды уже давались куда легче, они начали втягиваться в ритм, и вот новая напасть. Нет, заниматься рукопашным боем было интересно и увлекательно, но, как выяснилось, это было связано со значительно возросшими нагрузками и болью. Господи, как же это было больно учиться побеждать противника без применения оружия. Семен вышел из-под навеса, где принимал пищу с остальными, хотя и за отдельным столом. День прошел штатно, правда, он не раз и не два наблюдал злобные взгляды со стороны Панкова, не предвещавшие ничего хорошего, но ну, так к этому он уже привык. Нужно просто не подставляться, и все будет тип-топ. Что за... Семен едва успел уйти в сторону и перехватить руку с обломанным суком, острый конец которого вполне мог пропороть его шкуру и намотать на себя внутренности. Парни предусмотрительно держали подальше от всего колющего и режущего, но, как видно, голь на выдумке хитра. Гаврилов силой вывернул руку, сжимающую острую ветку, и, заломив ее мертвой хваткой, вцепился в горло так, чтобы не передавить трахею, ну и чтоб жизнь медом не казалась. А так, совчинку. Вторая тень метнулась в его сторону весьма стремительно, и нападающий вроде все сделал, как учили. Вот только его острая большая щепа вспорола воздух. Самого его немного пронесло вперед, а затем в его поясницу врезалась нога Семена. Как он сумел столь ловко среагировать, будучи занят другим противником, который только своим наличием должен был стеснять движение командира, никто так и не понял. Но Гаврилов извернулся и, превышая удерживаемого по массе, смог оторвать его от земли и крутануться не только, уйдя с линии атаки, но и обернувшись вокруг своей оси, нанеся удар с разворота ногой в район поясницы второго нападавшего. Чего это стоило первому, лучше и не думать, так как он немилосердно захрипел, уже закатывая глаза, а рука слегка хрустнула. Или разрыв связок, или вывих. Гаврилов оттолкнул его в сторону уже лежащего на земле напарника. Оба нападающих валялись с куля, как побитые собаки. Семен мгновенно перетек в сторону, готовый к новому нападению, но остальные стояли неподалеку, наблюдая за происходящим с открытыми ртами. Ага, нападений больше не предвидится. Так, кто там? Панков и зубов. Эти двое познакомились уже здесь, но успели сдружиться. Зубов, пошевели ногами. Я говорю, пошевели ногами, или я тебе сейчас их оторву. Ага, позвоночник цел, остальное мелочи. Панков, как рука? Пошевелить можешь? <связь> Давай глянем. Семен присел и стал вдумчиво ощупывать плечо. Вроде вывих. «Может, и разрыв связок. Лучше бы не надо. Не то надолго выйдет из строя, а сейчас это нежелательно». «Чертовы умники! Если бы не догадались вооружиться палками, глядишь и увечить не пришлось бы». Послышался противный хруст, и Панков, закатив глаза, потерял сознание. Семен еще раз ощупал плечо, и после того, как принесли бинт, наложил тугую повязку. «Запомните, парни, если есть оружие, используйте его». Если нет, используйте все, что под рукой. Если нет, ничего, и руки перебиты. У вас есть зубы. Когда оба горе нападавших пришли в себя, Семен решил провести разъяснительную работу. Просто так оставлять это было нельзя. Панкову и Зубову за сообразительность объявляю благодарность. За нападение на своего боевого товарища пять нарядов на работы. Благодарность — это хорошо, а вот с нарядами на работу... Дядька Антип уже и позабыл, когда он управлялся по хозяйству. Вся скотина была обихожена так, что просто лоснилась. Сашки для свиней сияли чистотой, вгоняя в шок бедных пятачков. Две коровы недобро косились на парней, подрядившихся чуть не каждый вечер или утро очищать их от лепешек, в которые они всякий раз ложились. Да и сами стоило были даже отскоблены, куда там полам в доме самой рачительной хозяйки. Да и кто только их не доил. Бедные животные сначала было хотели показать свой норов, да пришлось огрести по бокам и терпеть неумелые грубые руки. Все это парни проделывали только после отбоя или до подъема, так как время тренировок на всякие глупости Семен тратить не хотел. В общем, парням предстояло выполнить поручение дядьки Антипа по хозяйству в течение пяти дней, причем тратить на это свой сон. Старый охотник как-то заявил Семену, что такой чистоты у него не было даже когда жива была его жена так что он больше ничего не может придумать. На что Семен резонно ему заявил, что ему вполне прилично платят, так что пусть придумывает занятия его парням, чтобы дурь побыстрее выветрилась из их голов. Ничего не может придумать, пусть разбирают по бревнушку сарай или дом, а потом собирают заново. В общем, это проблемы только дядьки Антипа. А если ему что не нравится, то пусть задает вопросы тому, кто с ним договаривался. А его, Семена, жалобы старика не интересуют. Ранним утром, в середине января, на заемке появился песчанин, сияя, как медяшки на корабле после приборки, или как новенький золотой, только вышедший из монетного двора, как говорится, кому что нравится. Едва увидев друга, легко соскочившего с саней, Семен понял, что их дела идут просто замечательно, и длительная поездка в Хабаровск увенчалась полным успехом. — Здорово, грязли! — И тебе не хворать, командир. Вижу, все в норме. — А ты как думал? — Время есть? — Есть. Сегодня дядька Антип парней в лес поведет. С меня только утренняя зарядка. На лыжах они и в лесу находятся. — А кого это ты там приволок? Не как бабы? — Они. — Ну и нахрена они здесь сдались? Ты что, решил мне тут дисциплину хулиганить? — Якорная цепь! — нахмурился Гаврилов. — Ну, я думаю, не следует пренебрегать тем фактом, что у нас все же не сопливые мальчишки, а взрослые мужики. Разрядка нужна в любом случае. — Лучезарно улыбнулся Антон. — Возможно. Но вот девок я только двух наблюдаю. — Ну так и поощрять нужно только особо отличившихся. Дополнительный стимул никогда не помешает. — У тебя опыта работы с людьми побольше будет, так что, наверное, ты знаешь, что говоришь. Вот только бы как бы грызня не началась. — Семен, вот скажи, как ты наказываешь парней? — По-разному бывает. — А поощряешь? — Думаешь, объявил благодарность и бойцы рады до да безумия? Должно быть что-то вещественное. То, что они могут пощупать руками. Да, сейчас им хоть жалования добавив двое. Они отреагируют вяло, так как деньги эти им тратить негде, а в город мы их пока отпустить не можем. А кто сказал, что после такого поощрения они не подорвутся и не сбегут в город, где все эти радости есть, загирился Семен. Не хотелось бы, конечно, чтобы сбежали, но уж лучше пусть это случится сейчас, чем позже, когда мы на них будем рассчитывать. Тоже верно. Вынужден был согласиться, Мичман. Ну так как, есть кандидаты на поощрение? Больше всего поощрения у Зубова и Панкова. Парни сообразительные, показатели хорошие. Опять же, единственные, кто меня едва не продырявил. Ого, и этих ты поощряешь? Если эти не сбегут, то не сбегут и другие. А как Варлам? А что, Варлам? Поначалу пытался поставить себя паханом, Ну, это ты помнишь, при тебе еще было. Теперь скрипит зубами, но терпит. Хотя ему труднее всех. Он ведь из блатных. — Ага, значит, и впрямь приперла мужика. Решил всё же изменить свою жизнь. А может, его премьеруем? — А с чего бы это? Здесь и сейчас все равны. Так что всё по заслугам. Не ломай того, что уже работает. — Гризли, я вот смотрю на тебя и поражаюсь. Это какой же командир в тебе пропал? — Антон, что ты ещё задумал повесить на меня? — Ничего. — простодушно улыбнувшись, ответил песчанин. — Антон, мы ведь не первый год знаем друг друга. — Во всяком случае, эта перспектива даже не на будущий год, так что не ломай себе голову. — Ах, что ты мне говоришь, что она у меня еще поболеет. И крепко. — Ну что, строю парней, что ли? — Строй. Десяток крепких мужиков быстро построился посреди двора, как всегда это происходило перед началом занятий, недоумевая, к чему это сейчас понадобилось. Предстояли занятия с дядькой Антипом, а тот никогда не был сторонником солдатчины. Старый охотник никогда не повышал голоса, парни ходили за ним гурьбой, но вот, как выражался Гаврилов, дисциплину хулиганить никто не пытался. Нет, были и шутки, и подколки, вот только дядька Антип на них реагировал, как и положено реагировать взрослому умудренному опытом мужику, а именно снисходительно, как на безвинные детские шалости. Несмотря на отсутствие в его манере обучения системы поощрений и наказаний, он умудрялся увлекать учеников настолько, что те и не думали отвлекаться на его занятиях, а материал усваивали как-то легко и непринужденно. Наверное, сказывался огромный опыт охотника и натуралиста. Дядька Антип не только был кладезем охотничьей премудрости, но и очень много знал о повадках животных, И мог все это преподнести настолько интересно, что парни были готовы слушать его часами. Опять же, занятия происходили на свежем воздухе, в лесу, так сказать, на натуре. из каждого выхода они возвращались с добычей, что не говоря, котел нужно было разбавлять свежим мясом. Тем более их удивило построение именно перед выходом в лес. Они, конечно, видели, что Антон Сергеевич привез девок, которые все еще оставались в санях. Однако они справедливо полагали, что девки предназначенные для начальства, которое на весь день остается на заемке, а о профессиональной принадлежности все время хихикающих баб гадать не приходилось. Оно и понятно. Если Антон Сергеевич только вернулся из города, то командир вместе с ними провел здесь уже 4 месяца, и так же, как и они, не видел женской ласки. Да что там? Они вообще не видели женщин все это время. Стоит ли говорить о том, какими глазами парни смотрели на женщин, и особенно на командиров, которые вот так вот беззастенчиво показывают свое превосходство над ними? Антон, ловя злые взгляды, буквально слышал, как скрипят зубы. Но в каком бы настроении ни были великовозрастные курсанты, команду они выполнили. — Зубов, панков, выйти из строя! — Есть, есть! Парни, четко печатая шаг, вышли из строя, и замерли перед начальством, буравя его угрюмыми взглядами. Антон прекрасно понимал, что творится сейчас у них на душе, и мысленно ликовал, так как, чтобы они не думали, мнение их было ошибочно. Курсанты были рослые, со здоровым румянцем. Антон припомнил, какими они прибыли сюда, и не без удовольствия отметил, что, несмотря на высокие нагрузки, они прибавили в весе и как-то раздались в плечах. Эта особенность была присуща не только им. Подобные изменения он подметил у всех. Если бы он проводил с ними каждый день, как Семен, то, возможно, это и не бросилось бы ему в глаза. Но месячное отсутствие позволило, как говорится, ощутить разницу. — Семен Андреевич говорит, что вы показываете самые лучшие результаты и имеете больше всех поощрений. — Ага, и взысканий побольше, чем у других, — невольно буркнул Панков, припомнив все те наряды на работы, что им пришлось отходить. «Ну, взыскание вы уже отработали, а вот с благодарностями нужно что-то делать. С сегодняшнего дня на заимки вводится премиальный день», — говорил он достаточно громко, чтобы его могли слышать все. «Слышать и делать выводы. У вас выходной, до самого вечера. А вот эти красавицы помогут вам скрасить этот день и сделать его поистине праздничным. Баньку сами истопить сумеете? А это... А как? Мы мигом? Мы, значит... Ну вот и ладно, идите, отдыхайте». Парни, не веря своему счастью, подхватили под ручки хихикающих и озорно стреляющих по сторонам глазками девок, повели их в баньке, которая у дядьки Антипа, нужно заметить, была большой и просторной. Одна из девок на сгибе локтя несла корзинку, в которой что-то характерно тренькнуло, что тоже не укрылось от внимательно следящих за происходящим парней. — Командир? — Не бузи, Семен. Две бутылки сухача. Ничего им не станет. — Шторты разявили. — Будет и на вашей улице праздник, — рявкнул на оставшихся в строю Гаврилов. От его рыка все встрепенулись, сломавшийся был строй снова выровнялся. — Орламов, выводи людей за забор. Потом обернулся в поисках хозяина заимки и, подозвав его, тихо произнес. — Дядь Контип, ты это, парням сейчас совсем хреново. — Да понятно все, Семен Андреевич, не переживайте. И погоняю, и увлеку. Но дело нужное вы придумали, не то одичают тут вовсе. Как ни опасался Семен, но ничего негативного из за теи Антона не вышло. Правда, в ту ночь четверо ушли в самоволку, как потом сообщил дядька Антип, прогулявшийся по их следам. Парни повернули обратно на полпути до Владивостока. Как видно, самовольщики все же пересилили себя и решили вернуться. Это радовало. Выходило, что люди подобрались правильно и действительно желающие как-то изменить свою жизнь. Разумеется, оставлять самоволку без какой бы то ни было реакции Антон не собирался, как, впрочем, не собирался и применять наказание. Все же ломка у парней была капитальной. — Ну и как это понимать? — спросил песчанин, глядя поочередно в глаза четверым самовольщикам, среди которых были и примированные и панков и зубов. — Да без попутал, тоска взяла. Как подумаешь, что там вольная жизнь, а тут прямо солдатчина, так и вовсе оттаскивать хочется вздохнув, ответил за всех панков. Отчего вернулись, ну и шли бы дальше вольной жизнью жить. О чем мы там не видели в той вольной жизни? Клопов до севухи. Оно, конечно, вольно, да только просвету-то нет. А здесь, стало быть, есть? Здесь все по-честному. Обещали, что тяжело будет, вот оно и тяжело. Обещали, что тяжко будет, вот оно и тяжко. Обещали холод да голод. Знать так и будет. Вот только еще обещали, что жизненная будет. Потом. И в то верим, потому и вернулись, хоть и мочи больше нет. Значит, все же есть раз вернулись. Ладно, парни, на первый раз наказывать не буду. Проявили слабость, но образумились, вернулись. Но в другой раз на такое не рассчитывайте. Время шло. Еще через месяц вокруг заимки загрохотали выстрелы. Конечно, отдельные выстрелы слышались и раньше. Какая охота без стрельбы. Иногда одиночные, иногда беглые, когда кто-то давал маху, и товарищи торопились добить дичь. Но все это в отдалении, а то и вовсе не слышалось, если дядька Антип уводил парней подальше в тайгу. Но то, что творилось вокруг заимки сейчас, можно было назвать форменным безобразием. Старый и рачительный охотник только диву давался. Как можно изводить столько дорогих патронов? Но ни Антон, ни Семен и не думали избавлять обороты. Стреляли стоя, с колена, лежа, потом стреляли на бегу и делая короткие остановки, стреляли с перекатами, со сменой позиции, лежали, укрывшись в складках местности, пока в них вели огонь остальные, вжимаясь в снег с еще большим остервенением, так как вжиковшая над ними свинцовая смерть только поощряла к этому. Потом до остервенения очистили загвазданное оружие, поминая недобрым словом отцов командиров. Вот только все эти бурчания становились все более и более беззлобными. А так больше, для порядку. Положено начальство ругать, что тут поделаешь.